Чухаюсь от грязи, как свинья. Хорошо хоть голову стриженную легко быть. Ладно, не буду. Это не причина для злости. Главное, думаю, неподвижность. Конечно, я физически работала, чистила, скребла, мыла, воду подымала из колодца. Но ведь до вылета сюда я бегала, скакала. И у меня подруги были, товарищи, книги, радио, иногда кино. Тут я почти всегда одна. А если с дедом, он только бур-бур-бур, и чего из него не вытянешь. Радиосеанс, то есть связь со штабом, это ж точки-тире голоса человеческого не слышишь. В ту ночь почувствовала, что задыхаюсь. Заклокотала душа. И, представляете, ловлю себе на том, что в темной гореньке топочу по полу ногами и во весь голос ору. «Я не собака!» Дед из кухни откликается. «Ты что?» «А ничего!» «Иди лучше сюда, чайку попьем!» «Что мне ваш чай? Я его отродясь не пью!» Тянусь все-таки на кухню. Он за это время переоделся, смотрит в упор, глаза горячие. «Садитесь, Евгения Ивановна!» Меня потянуло на след. однако сдержалась. «Стою перед ним». Он целит сквозь зубы. «Какие у вас имеются претензии?» Я не выдержала. Голос содрожал. «Дедушка, Тимофей Васильевич, то вы меня по морде, то огладите. Я ж не собака. Неужели совершенно ничего не достойно?» «Буду слушать. Все стану делать. Но разве нельзя по сознанию? А еще, еще лучше...» Что, вы считаете, будет лучше? Дайте приказ. Побегу и взорву комендатуру. А там... Это я уже слышал. От Андрея. Эх ты! Тогда не мучайте недоверием. Вам все известно. Я, как все равно чурка, что к чему, не понимаю. Велели идти в горинку спать. Разве я автомат? Нажму кнопку, и на тебе сон. Вы ж меня разбередили, дали в руку гранату. Почему фашисты не вернулись нас брать? А может, еще приплывут? Не проплывут. Считай покончено. Садись, говорю, не выводи из терпения. И я не железный. Не автомат, то есть. Уселось? Тогда другое дело. Будем калякать. Поимей в виду, товарищ радистка, И мне надоедает в молчанке играть. Мы сидели перед жаркой печью, тянули кипяточек. И опять оробела. Редко вставляла вопросы, хотя расспросить рвалась о многом. Прежде всего о гибели радиста, но старик обходился намеками. Сейчас вот с чего начал. Люди, Женюшка Евгенюшка которые здесь, ой, как непростые, хотя бы и наши, то есть советские. Они напуганные, отчаянный поступок легко совершат, выдержки, выучки мало. Есть и колеблются, питают надежду спокойно пережить немцев. Другие входят в контакт, записываются по каким-то причинам в полицию, И вдруг поворачивают в нашу сторону. Не могу ж я от них отказаться. От которой пьяный орал, он полицай. Красивая мордочка, злость в глазах. Фрица нравится, когда злость в глазах. Имей на будущее в виду маленького росточка светленький. Зовут Сашко. ян тот самый Сашко, при том, что еле его терплю, помогает мне. А в ту ночь, когда ты прилетела, ведь он тебя спас. Мог бы не спасать, но заметил парашют, а потом тебя выследил, как ты прятала рацию и рюкзак, перетянул из-под улику в безопасное место. Значит, он свой в доску, и надо ему доверять, верно? А он полицай. Поросенка для немцев высмотрит, отнимет у бабы. Способен бабы излупить. Одно слово показывает, что выслуживается. Э-хе-хе. -э -э. Ну, а я, к примеру, разве не выслуживаюсь? Сошко, поросятками и курями, я рыбкой да самогонной настойкой, прогулками с Гауптменом. Счастье, что бить никого не нужно. Я почувствовал, что краснею. Сегодня меня.. — Тебя? Так как же ты не догадалась, Женюшка? Музыка играет, самогон на столе. Мы с Гером входим и какую застаем картину. Ганс с гармошкой глубной, а ты с платочком ходишь. Я-то в уме отметил. Ах, девка, молодец. Выходит, не те тележка, а настоящая подпольщица? Вы меня больно ударили. — Снова здорово. Не оцениваешь обстоятельства? Думай. Гаутмасс солдата наказал? Наказал. Значит, он сделал вывод, что у вас с нем шуры-муры. Ты мала, это точно. Однако шгансы бывают всякие. У каждого свой вкус. Штольц его смазал по рылу. Могу и отставать. Он тут же решит, что я своей внучке потакаю. Теперь о которые который есть всего-навсего гнида. А гнида обязательно должна превращаться в вошь. Тебе такое известно? Пусть бы ты осталась безнакатанной. Все. Возненавидел бы Гансик до гробовой доски. А когда с ним по одному делу пострадала, станет тебя жалеть и считать своей, что нам на пользу. Он меня оружием заставил плясать. — Ничего, я хуже выплясываю. Такова наша планида, военная наша судьба и необходимость. Старик, кряхтя и кашляя, взялся сворачивать козью ножку. Я была в тревоге. — Он говорит, и вроде бы все правильно, а душа щемит. Что-то будет. Дед покачал головой. Опять ты прислушиваешься. Брось, оставь. Зараз не приплывут. Спрашиваешь, что означает зараз? То, что сейчас, семь минут, теперь. Навастривайся понимать. А вот тебе расскажу, как немецкому учился. Попал в их страну. Что делать? Надо побыстрей приноравливаться. Кто из пленных схватывал, Тот и хозяину был милее. Тепло появлялась сытость. Было в ту войну. Я с казачьей врубился под Кенигсберг. В городке Раушен привалило с землей от снарядного взрыва. Очухался я в бараке за колючей проволокой. И передал меня по списку свинье горбатой рыжей помещицы фрау фон Рутенберг, у которой управляющий легко перешибал обыкновенной тросточкой человеческий позвонок. Мы, то есть пленные, копали в парке пруды для рыборазводки. Ясно стало, откуда я с этим делом знаком. Управляющий Герс отметил, как повторяю за ним команду и могу сообразить, что именно следует делать. Тогда он сразу определяет меня в десятские, и я нашим солдатикам толмачу. Понимал его слова и передавал. «Ну да ладно тебе, не в новину. Твой отец-то, говорила, тоже где-то в той местности был в плену. Небось от него наслышано. Я же касаюсь другого. Ухо необходимо иметь и языком крутить. Так и научишься. Из местных не витаюсь. А ты меня слушай. Вы о Сашке не закончили, Тимофей Васильевич. Не Сашка, не Сашка, Сашко. Путать не смей, обижается. Да, так вот, его курень против того дома, где проживает наш гауптман. Как полицай Сашко имеет, подобно мне, ночной пропуск. Обязан гулять ночами, вовлекать людей в пьянство. Под эту лавочку собирает немцам сведения. Ну и, конечно, какие нужны нам с тобой. Нелегкая у него жизнь. У нас уговор. Ежели Гаутман возвращается от меня, Сашко наблюдает его дальнейшее поведение. Немцы тоже затемняют окна, однако щелки видны. Погаснут, понимая, что Герл завалился спать. Тогда Сашко отходит в сторонку и пьяным голосом горланит или, как в эту ночь, протяжно матерится. А я понимаю, все в порядке. Гутен ахт, ложись, мол, дедушка, почевать. Сигнализация. Ясно? Опять я с вопросом. Разве что с утром не может снарядить солдат? Ну, заспит. И не так он глуп, чтобы по серьезнейшему делу, когда у него шарили в карманах, поднимать тревогу и докладывать по происшествии столь долгого часу. За это и его не помилуют. Скажут, как же так, Гаргауптман? Где ваша оперативность? Ай-яй-яй, придется вас наказывать. Придется отправлять в Сталинград или под Моздок. Придется вам отличаться в бою. Не. А теперь с Гером Штольцем еще больше позволю. Очень даже может быть, что начнет под угрозой нам помогать. Дед с удовольствием потирал ладони. Поначалу дед Тимофей виделся мне темным, ничему не обученным, но с каждым днем убеждалось, он человек находчивый и хитрый. С этой ночи, а вернее с утра, старик ко мне переменился. Какие же он посчитал, я сдала на пятерке три экзамена. Первый не подралась с Гансом. Второй выдержала, при всей их несправедливости, пощечины, которые получила за свою же обиду. А третий самый трудный экзамен. Состоял в том, что Гауптман меня спрашивал, и я ему отвечала как скромница из поверженного народа, которая приняла за честь разговор с нею культурного иностранца. Ты бы знала, Женюшка, здешняя комендатура сплошь состоит из жадных толовых крыс. Зайди как-нибудь, я предлог найду тебя к ним послать. У них на картах километровках «Рассортированы все, как есть, здешние земли. Один участок для землепашества, другой пригоден промышленнику, а в третьем месте вроде бы хорошо наладить курортное дело. кое где являются на картах названия фирм, фамилии будущих владельцев. Но я-то примечаю, карты меняются. Сегодня одна помечена фирма, завтра иная». Понимаю, где-то на верхотуре идет спор. Ну, погоди, всем дадим по загривку. Я кое-что сообразила, спрашиваю деда. А вы передавали? Что? Кому? Ну, вот эти самые карты. Сообщали о них нашим. О том, что спорят, делят. О том, что с вами разъезжает и ставит вешки Штольц. Старик лукаво глянул. «Ты ж знаешь, что я нашим передаю?» «Неправда. За вашими словами я не всегда понимаю смысл». «Нет. О штольцевских картах не передавал». «А чего? У нас с тобой другое совсем дело. Где какая группа подпольщиков взорвала мост, склад боеприпасов? А тут одни мечты. Хотя офицерики за них дерутся, друг у друга отбивают». Все готовы прикарманить. Как я определяю, в одной нашей комендатуре девять представителей. А иначе скажу, разведчиков германских фирм. И в этом разведка. А, ты как думала. Я сказал, что о таких делах надо бы передать сообщение. Старик отмахнулся. Не дури, девушка. Насмех меня не поднимай. Забегу вперед. Сведения о том, что в комендатуре скопились представители разных коммерческих фирм, я о планах Штольца я передала нашим на свой страх и риск. Велико же было удивление старика, когда я получила для него от начальства благодарность. Я и сама не очень-то разбиралась, что это должно означать. А вот что интересно. После того, как я передала деду благодарность, он меня как бы повысил в чине. Стал советоваться, прислушиваться к моим словам. «Смотри-ка, девка, ты не дура. Мал золотник, да дорог». Но главная перемена была в том, что как только сошла вода, похолодала и подсохла, он разрешил мне выходить в станицу, принюхиваться и приглядываться. «Одного держись строго, не вмешивайся». Христа ради ни в какие дела. Пусть убивают человека хотя бы из самого распрекрасного. Не моги думать его спасать или звать кого-нибудь на помощь. У фрицев закон железный. сапают и пойдет по У них своего гестапо в Кущевке нет. Но их агенты понатыканы во все подразделения и службы. Быть то склад, комендантская рота, местная полиция... У контрразведчиков всюду в свои глаза и уши. Ежели тебя приметят, что ты в чем-то активная, схватят и повезут разбираться в Армавир, а то и в Краснодар. Тебе когда-нибудь расскажу, на чем влип Андрюха. Не сейчас, поближе к концу. Какой такой конец, дедушка? Конец может быть только один. Помени мое слово, скоро начнут они драпать. От когда ожесточеют все штольцы, берегись, гляди в оба. На стоничной улице я вышла как из заключения или из больницы после долгой лежки. Неужели так ослабело. Нет, то была не слабость, а неуверенность движений. Как не хотела держаться свободно. Не получалось. Старик мне хоть и приказал ни во что не вмешиваться, разрешил взять в карман гранату, а пистолетик свой я взяла сама. Зачем? Я вам скажу, когда брала, дед видел, что беру, но ругаться не стал. Боком поглядывал, будто квочка на единственного своего цыпленка, как-никак я месяц прожила под его крылом. Перечитываю и понимаю, одно с другим не вяжется. Значит так, вмешиваться не годится, но если выхода не станет, жизнь надо продать подороже. Свою одну за многим. Скрыться в центре незнакомой станицы шансов не более одного к тысяче, а бой дать и можно, и нужно. Еще прибавлю. С той ночи, когда нас окружила вода, и мы ждали нападения, а старик, битых три часа, ходил мокрый, он за мог. Не лежал ни дня, но сильно кашлял, осунулся, руки дрожали. Даже Гаутман заметил, реже выезжал с ним на рыбалку и на свои зарисовки. Немцы больными брезгуют. Но и совсем обходиться без деда что-то с мог. Что-то с ним обсуждал, о чем-то спорил, оглядываясь, не слышит ли Ганс. Тут была тайна, в которой дед меня пока не посвящал. Я догадывалась, старик, боясь, что сляжет, ничего другого сделать не мог, как только приучать меня понемногу к самостоятельности. Я ж делал вид, что болезнь его не замечаю, а он кашлять, старался тише, чтобы ночами меня не будить. Забросился обо мне. Но когда они с Штольцем перешептывались по-немецки, кипело против них почти одинаково. Случилось так. Только меня детс нарядил на базар, явился к нему Штольц. Вот и выходит, они меня спроваживают по сговору. Ганс попросил спеть со мной, однако Гауптман на него цыкнул и велел встать за кустом и наблюдать не идет ли кто. Как ни была я наивна и неопытна, сообразила. Мой старик этих двух фрицев к себе приручал. И вскоре подтвердилось. Воскресное утро отправилась я на базар. Маршрут мне был известен. Старик вел купить, если будут, десятки яиц и обратно. Только вот купишек не дал. Советские деньги по тому времени не принимал никто. Власти запрещали. А марками немецкими старик не разжился. да их в Кущевке почти не знали. В Ростове, в Армавире, в больших городах марки действовали. А с чем я пошла? Понесла вязку лука и коробок спичек. За эти товары, как предполагал дед, мне дадут десяток яиц. Я шла, поглядывая по сторонам, была в ватнике, повязала с платками. Дед перетянул как все равно девчонку, концы полушалка вокруг талии. От этого мне было не по себе, и я только свернула за угол, перевязала по девичьи. На мостовых, а ближе к базару улицы были мощены булыжником, зняли засыпанные мусором воронки от бомб или снарядов. Из окон тех домов, где сохранились жители, на меня поглядывали. Наверное, знали, кто я. Или так мне казалось. — Нет, скорее всего, знали. Забыла рассказать. Хоть наша улочка считалась далекой, люди нарочно приходили смотреть. Не покажу слева дворе, что, мол, за внучку этого сукиного сына Тимофея. По пути к базару меня пацаны из калиток швыряли раза два камнями. Обидчики мои улюлюкали, а я молчала. Что оставалось? Не стрелять же в них из пистолета. Дед, помните, говорил... «Радоваться надо, когда тебе в рожу плюют. Я халуй, ты халуеныш». «Нет, я радоваться была не способна. Бежать хотелось, припустить со всех ног». «Куда?» — это неизвестно. Одно знала. «Чем меня, как немецкую шавку, будут убивать свои, лучше уж пусть убивают враги, как комсомолку». Тяжело промаршевал комендантский взвод, Зеленые шинели, пилотки, широченные кирзовые сапоги. У солдат лица скучные, несколько не бравые. После того, как дед меня признал, он кое-что разъяснил. Нечего, Женюшка, рассматривать солдат. В них для нас интереса нет. С винтовками, значит, комендантский взвод. С автоматами — это резервная часть. Этих тоже водят по улицам. Тут батальон стоит. В темных шинелях охранные подразделения СД. Вряд ли встретишь. Они из-за линии железной дороги охраняют громадные склады. Как я понимаю, боеприпасы и запчасти. То место и с нашими полицейскими пропусками ходу нет. Любого и каждого, пусть даже ребенка, срезают автоматным огнем. Уж сколько раз я просил наших, чтобы послали бомбардировщики, Но пока надо полагать, находят преждевременным. На базаре длинные столы. Местные продают овощи, вернее, меняют на разные шмотки с эвакуированными горожанами, которые тут застряли. Кое-где в бочатах кислые капусты и огурцы. Две или три тележки с картофелем, с морквой. В молочном ряду сметана в глечиках, топленое свежее молоко. Выходит, не совсем еще разорены. Коровы сохранились. Яйца на весь базар вынесли, может, две, а может, три бабы. Базар исключительно бабий. Мужика или парня, ни одного даже среди покупателей. Кроме того, тихий базар. Уж как шумные казачки, а тут стоят и даже не перешептываются. Я спички держу на показ, на мне висит связка лука, Но никто пока не зовет, к товару не приценивается. Хотя на базаре луку ни у одной бабы не было. Не знаю почему. Или его тут в столице сажают мало, или немцы отбирают. Брожу тихонечко меж рядов. Ходят еще с брюками, с кофточками, с шапками пожилые горожанки. Одна из них не с хозяйственной сумкой, а с портфельчиком. Худенькая, похожая интеллигентка. Вдруг вижу. Бегут полицаи в черных шинелях, они не бегом бежали, а быстро шли, торопливо и остро вглядываясь в лица. Впереди всех маленькой, шустренькой белотварой с хрустиными глазами. Было пьяные глазенки, так и шарят по каждому. Думаю, сейчас это с портфелем ухватит. Нет. Я толкнул и прямо ко мне. Откуда спички? Отвечают, как ни в чем не бывало. Привезла месяц назад из Ростова. — Где живешь? — У дедушки Симофея. Подошли и другие полицаи. Один здоровый бугай на рукаве нашивка, малый, который со мной говорит, красиная мордочка, спички выхватил, а меня все общупывает. Не дал опомниться за пистолетик схватиться, раз и засунул руку во внутренний карман, а там граната. Задумалась рука в моем кармане и тут же вышла наружу, пустая. Я повторяю полумертвыми губами. Господин полицай, пан полицейский, господин полицай, пан полицейский. Цыц, малявка. Когда молчать тогда тебя обыск делают. Стал хохотать перед своими. Ну, юночка у деда, доска и два соска. Ха-ха-ха! Ладно, луком торгую, а спички воспрещены. Тем дело и кончилось. Ушел, а с ним и другие. Тут только я по описанию деда сообразил, это был Сашко. Он на меня кинулся первый, чтобы другие не тронули. Вполне возможно спасал эту женщину, отвлекал внимание. Я хотел уйти, но понимала, сразу нельзя. Женщина тем временем как растворилась. Молодец, умелая разведчица. Смотрю прямо передо мной у кадушки с капустой немецкой солдат-отпускник на прогулке. Он засовывает в капусту пятерню, тащит, пробует, видо да не понравилось, плюнул прямо в кадушку. Другой немец палец засовывает в глечик с топленым молоком, накручивает коричневую запекшуюся Пенку съет в рот, обсасывает, а сам толстая халя ржет полным голосом. Понимает, что делает. Все молчат, и я молчу. Как меня ноги держали.